Глава 17. Элайза. 9 февраля 1791 года. Как и обещала Нелла, с рассветом вновь пошли дилежансы. Мы сели на первый до Лондона, в котором не было никого, кроме нас, двух оборванных грязных пассажирок и наших запачканных полотняных мешков жуками — многие из которых были еще живы и скоро должны были задохнуться в туго затянутых кулях. Обе мы в пути все больше молчали. Я от усталости, я едва ли поспала хоть минуту, но Нелла спала хорошо, это я знала точно, потому что почти всю ночь она громко храпела. Возможно, она молчала, стесняясь того, что открыла мне. Свою любовь к Фредерику, ребенка, зачатого вне брака, то, как ужасно его потеряла. Стыдилась ли она того, что слишком многим со мной поделилась, со мной, которую собиралась отослать и больше никогда не видеть? Мы сошли с дилежанса на Флит-стрит и двинулись к Лавке Неллы по грязным улицам, мимо торговца книгами, печатни и корсетницы. Я прочла в окне объявление об удалении зубов три шиллинга, включая глоток виски даром. Сжалась, уклоняясь от пары молодых женщин в утренних платьях пастельных цветов, шедших мимо, их бледные лица были густо нарумянины. До меня долетел обрывок их разговора, что-то о кружевной оторочке на новой паре туфель, и я заметила, что у одной из них в руках пакет из магазина. Я взглянула на свой мешок полный ползучих тварей. Важность предстоявшей нам работы внушала мне ужас. Покупка яиц для миссис Эмбел меня так не пугала. Один взгляд в наши мешки явил бы поистине странное зрелище и точно вызвал бы расспросы. А у меня, к примеру, не было наготове объяснения, и я сдерживалась, чтобы не обернуться на мощеную дорогу, посмотреть, не идет ли за нами кто. Возможность того, что нас раскроют, жестоко меня тяготила. Как Нелла выдерживала такой груз каждый день? Мы шли быстро, обходя привязанных лошадей и суетившихся цыплят, и мне нечем было заняться, кроме как бояться неизбежного ареста, пока я шагала с усилием переставляя ноги. Комната согрелась в несколько минут. Я вздохнула, благодарно ощутив на лице тепло. Нелла вынула из шкафа репу, яблоки и вино, поставила их на стол. «Ешь», — сказала она. Пока я, оголодав, вгрызалась в еду, она продолжала работать, доставая песты, подносы и ведра. Я так быстро ела, что по животу у меня расползлась ужасная боль. Я подалась вперед, надеясь скрыть от Неллы вой и бурление у меня внутри, и на мгновение задумалась, не отравила ли она меня. Ведь, как ни крути, это был бы удобный способ от меня избавиться». В груди у меня поднялась паника, давление внутри все росло, но потом я рыгнула, и все прошло. Нелла откинула голову, рассмеявшись. Я впервые с тех пор, как мы встретились, увидела в ее глазах настоящее веселье. «Полегчало?» — спросила она. Я кивнула, сдерживая смех. «Что вы делаете?» — спросила я, стирая с губ яблочный сок. Она взяла один из мешков с жуками и силой его потрясла. «Оглушаю их», — ответила она, — «по крайней мере тех, что еще живы. Мы сперва высыплем их в ведро, а это непростая задача, если наружу пытается выбраться сразу сотня разъяремных жуков». Я схватила другой мешок, повторяя за ней, и затрясла его изо всех сил. Я слышала, как внутри стукались и падали насекомые, и, если честно, мне было их жаль. «Теперь сыпь их сюда». Она ногой подвинула ко мне ведро. Осторожно распустив завязки на горловине мешка, я стиснула зубы и открыла его. Я еще толком не заглядывала в мешок и боялась того, что увижу. По моим прикидкам, половина жуков уже была мертва. Они лежали как камешки, разве что с глазами и лапками, а вторая половина не слишком сопротивлялась, когда я высыпала их, и зеленовато-черные тельца застучали в ведре. Следом Нелла высыпала своих жуков, потом взяла ведро и, подойдя к очагу, поставила ведро на решетку над огнем. «Теперь их надо поджарить, и все?» — спросила я. Она покачала головой. «Пока нет. Жар от огня убьет оставшихся». но жарить их в ведре нельзя, иначе у нас получится просто суп из жуков. Я озадаченно склонила голову на бок. Суп. В их телах есть вода, как у нас с тобой. Ну же, Элайза, ты работала на кухне. Что случится, если положить десяток рыб в маленькую сковородку и поставить на огонь? «Будет ли рыба на дне хрустящей и рассыпчатой, как, возможно, любил твой хозяин?» Я покачала головой, наконец-то понимая. «Нет, она будет клёклой и мокрой». «И как ты предполагаешь превратить клёклую мокрую рыбу в порошок?» Я скривилась, и она продолжила. «Так же и с этими жуками». Мы пожарим их на куда более широкой сковороде. Понемногу за раз, чтобы они были хрустящими и сухими. Понемногу за раз, — подумала я про себя. Больше сотни жуков? На это уйдет много времени, чуть ли не больше, чем на то, чтобы собрать этих глупых тварей. А когда они станут хрустящими? Тогда одного за другим перетрем в ступке в такой мелкий порошок, что он будет растворяться в воде без следа. «Одного за другим», — повторила я. «Одного за другим. Поэтому лучше, леди Кларенс, прийти минута в минуту, потому что у нас каждый миг уйдет на то, чтобы справиться с заданием». Я вспомнила, как Нелла выбросила порошок из жуков в огонь, вызвав вспышку зеленого пламени. Какое же самообладание нужно, чтобы выбросить вот так всю дневную работу? До сих пор я не вполне понимала, насколько она не желает убивать любовницу лорда, насколько противится самой мысли о том, чтобы помочь принести смерть женщине. Я представила себе, какой утомительный день нас ждет впереди, и велела себе взбодриться. Нелла сказала мне, что не хочет, чтобы я оставалась в лавке после того, как мы справимся с этой работой. Но, возможно, если я все сделаю хорошо, она передумает и позволит мне остаться. Это заставило меня воспрянуть духом, потому что горячее, алое кровотечение у меня из живота наконец-то прекратилось». оставив лишь тень цвета ржавчины, а это могло значить только одно — дух мистера Эмвела решил выйти из моего тела и ждать меня в засаде. Но где? Разумно было предположить, что только в одном месте, только там, куда, как он знал, я скоро должна вернуться, опустевшие владения эмбелов на Ворик-Лейн. «Ой, я бы лучше осталась и пожарила тысячу жуков, только бы не возвращаться в жилище своего мёртвого хозяина. Кто знает, какую отвратительную форму он примет в следующий раз». Когда до прихода леди Кларенс оставалось двенадцать минут, снаружи разразилась ужасная гроза. Но мы её едва заметили, потому что обе были склонены над ступками — перетирали жуков так мелко, как только могли. Если Нелла и собиралась отослать меня прочь до возвращения леди Кларенс, то теперь эта мысль, должно быть, ушла в прошлое. Она не смогла бы справиться с работой без моей помощи. Осталось шесть минут, и Нелла попросила меня найти сосуд. «Любая банка подходящего размера подойдет», — сказала она. Она осталась над ступкой, со склоненной головой, сосредоточенным взглядом и проступившим на предплечьях потом, шумно терла пестиком. В половине второго явилась леди Кларенс. Ни на одно качание маятника позже. Никакого обмена любезностями не последовало. Шагнув в комнату, она поджала губы и напряженно распрямила плечи. — У вас все готово? — спросила она. По её лицу, как слёзы, стекали капли дождя. Нелла подметала под столом, а я осторожно пересыпала оставшийся порошок в песочного цвета керамический горшочек, который нашла в нижнем шкафу. Я как раз закончила запечатывать его, и пробка была ещё тёплой от моих пальцев, когда Нелла ответила. «Да», — сказала она, а я бережно, очень бережно передала горшочек Леди Кларенс. Она прижала его к груди, в мгновение спрятав под плащом. Неважно, кто проглотит этот яд, моя преданность была не так крепка, как у Неллы. Я невольно чувствовала разраставшуюся в груди гордость от того, что столько часов ушло на его приготовление. Я не помнила, чтобы когда-то так гордилась чем-нибудь, даже когда составляла длинные письма для миссис Эмбелл. Леди Кларенс протянула Нелли банкноту. Я не видела, какого достоинства. Да До меня это и не слишком заботило. Когда она развернулась к выходу, Нелла прочистила горло. Приём все все-таки состоится сегодня вечером?» — спросила она. В голосе ее звучала тень надежды, и я подумала, что она молится о том, чтобы все отменилось из-за погоды. «Разве я помчалась бы сюда в дождь, если нет?» — отрезала леди Кларенс. «О, не надо так из-за этого мрачнеть!» — добавила она, увидев выражение лица Неллы. «Не вы подмешаете его, мисс Беркуэл, в ликер!» — она помолчала, поджав губы. «Молюсь лишь о том, чтобы она побыстрее его выпила, и все закончилось!» Нелла закрыла глаза. как будто от слов ее тошнило. Когда леди Кларенс ушла, Нелла медленно подошла к столу, за которым я сидела, опустилась на стул и придвинула к себе журнал. Она обмакнула перо в чернила с такой медлительностью, какая раньше ее не мучила, словно груз предшествующих часов наконец ее настиг. Подумать только, она продала столько ядовитых снадобий, но это единственное, такой тяжестью легло ей на сердце. Я этого не понимала. Нела начала я, — «не надо так расстраиваться. Она бы уничтожила вас, если бы мы не приготовили для нее жуков». По-моему, нела не сделала ничего дурного, напротив, Она только что спасла бесчисленное множество жизней, в том числе и мою. Как могла она этого не видеть?» нала помедлила с пером в руке, услышав мои слова, но не ответила, а уперлась кончиком в пергамент и стала писать. «Мисс Беркуэлл, любовница и кузина лорда Кларенса. Шпанская мушка. 9 февраля. 1791 года. По заказу его жены, леди Кларенс. Поставив последнюю точку, она задержала перо на пергаменте и выдохнула. Я была уверена, что за этим неизбежно последуют слезы. Наконец она отложила перо в сторону, и где-то снаружи раздался затихающий раскат грома. Она повернулась ко мне. Глаза ее были темны. «Милое дитя, дело в том...» Она помедлила, подбирая слова. «Дело в том, что у меня прежде не бывало такого чувства». Я задрожала, словно в комнате стало холоднее. «Какого чувства?» Чувство, что нечто вот-вот пойдет чудовищно. Чудовищно не так. В тишине, наступившей после, потому что я не знала, как отвечать на ее пугающие слова, я уверилась в том, что нас обеих преследует какое-то безымянное незримое зло. Мог ли дух мистера эмвола начать преследовать Инеллу? Взгляд мой упал на потертую бордовую книгу, так и лежавшую на столе. «Книга чародейства». Нелла сказала, что она предназначена для повитух и знахарей, но в надписи на внутренней стороне задней обложки упоминался адрес книжной лавки, где книгу купили, место, где я, возможно, смогу найти еще какие-то тома на ту же тему. Если мой страх перед духом мистера Эмбола был достаточной причиной, чтобы наведаться в лавку, ощущение неизбежного рока, охватившее Нелу, стоило того, чтобы поспешить. Снаружи по-прежнему слышался приглушенный шум дождя, гроза еще не кончилась. Если Нелла и в самом деле меня выпроводит, я проведу долгую сырую ночь на слякотных улицах Лондона. Я не вернусь в дом энгелов пока нет, и я сомневалась, что мне достанет храбрости прокрасться в чужой сарай, как любила делать Нелла. «Я собираюсь утром сходить в книжную лавку, когда дождь кончится», — сказала я Нелле, указывая на чародейскую книгу. Она подняла брови, скептический взгляд, к которому я уже привыкла. «Ты все еще хочешь найти средства, чтобы отвадить от дома духов?» Я кивнула, и Нелла тихонько фыркнула, потом зевнула в ладонь. «Малышка лайза, тебе пора». Она шагнула ко мне, в глазах ее была жалость. «Ты должна вернуться в дом Эмвелов». Я знаю, ты очень боишься, но, уверяю тебя, твои страхи напрасны. Возможно, когда ты ступишь на порог и объявишь, что вернулась, всякие остатки духа мистера Эмбелла, истинные или воображаемые, улетучатся, и вместе с ними тяжесть у тебя на сердце. Я уставилась на нее, потеряв до речи. Все это время я понимала, что она может меня прогнать, но теперь, когда она вот так это сказала, я поверить не могла, что у нее хватит злобы так легко меня выгнать и к тому же под дождь. В конце концов, я перетерла больше жуков, чем она. Она не смогла бы справиться без меня. Я поднялась со стула, в груди у меня горячо стучало, и я чувствовала. как пощипывают подступавшие глазам ребяческие слезы. — Вы не хотите меня больше видеть? — заикаясь, произнесла я и всхлипнула, потому что вдруг поняла, что грустно мне не от того, что меня отсюда гонят, но от того, что я больше не увижу свою новую подругу. По крайней мере, Нелла была не каменная, потому что она встала, зашаркала ко мне и крепко меня обняла. Я не хочу, чтобы вся твоя жизнь состояла из прощаний, как моя. Она отвела с моего лица волосы тыльной стороной руки. Ведь ты не испорчена, дитя. А я не то общество, с которым тебе стоит водиться. Ступай. Прошу тебя. Она взяла со стола чародейскую книгу и вложила ее мне в руки, потом резко отстранилась от меня, отошла к очагу и больше на меня не смотрела. Но когда я вышла сквозь тайную дверь, уходя от Нелла навсегда, то не могла не оглянуться в последний раз. Нела склонилась к теплу очага, словно собиралась в него упасть. И точно знаю, за ее неровным дыханием я услышала плач